Глава 28. Разбор полетов. Тарелки с закусками на журнальном столике давно опустели, равно как и бокалы. После ужина все вернулись в гостиную, чтобы посидеть вместе по-семейному. Жанна вышла покурить в одиночестве. Лора взяла с полки альбом с фотографиями. «О, Боже, тут целая коллекция! Жак, не может быть, у вас что, были усы? Вылитый Том Селек в Магнуме!» «А белый костюм?» «Да, свадебный, я же вам говорила, Жак когда-то хиповал», — сказала Мартина. «Не уверен, что ты выглядел очень хипово, но если костюм сохранился, можем организовать тематический вечер», — пошутил Николя. «Ну надо же, ты больше не ходишь на вечеринки», — подхватил Александр голосом Амара Си из Амара и Фреда. «Хватит издеваться, молодые люди», — ответил Жак. Пусть сначала хоть кто-нибудь из вас сыграет свадьбу, тогда поговорим». «Антуанетты нет на фотографии?» — удивилась Стефани. «Мы, скажем так, слегка бунтовали и близких на церемонию не позвали. Моя семья не очень это оценила», — сказала Мартина. «Традиция есть традиция». Жанна вернулась и, сев на диван, принялась влистать альбом, лежавший на журнальном столике. «Фу, какая гадость, от тебя несет табаком!» раздраженно сказал Жак. «Ты слышал о пассивном курении? Кстати, это разве не отбивает обоняние?» Жанна, изучая фотографии, сразу же заметила деталь, которую остальные проворонили. «Вот это да! Что я вижу? Жак, вы курили? Настройте, а у самого рыльца в пушку?» «Вот еще! Я никогда в жизни не курил. С чего ты взяла?» «С того, полюбуйтесь!» Сказала она, ткнув пальцем в неопровержимое доказательство преступного деяния. «А, ну это совсем другое дело, это же трубка». «Что значит другое дело? Это все равно никотин и еще вреднее для окружающих». «Что за радость критиковать мои усы, костюм и трубку? Не о чем поговорить, что ли?» «С удовольствием, мой дорогой подельник. Я просто счастлива, что даже Жак Великолепный случалось давал слабину» не унималась Жанна под изумленным взглядом Николя. «Сыграем в Скрэбл?» — предложила Мартина. «Если вы будете играть в Скрэбл, я пойду спать», — предупредил Александр, которого хором поддержали Стефани и Николя. «Тогда Вуно». «Хорошо, только чур не жульничать, Мартина», — сказала Стефани. «Мы играем по-честному, а не по правилам легенеков». «Вряд ли все же моя жена жульничает», — ответил Жак. «Видели бы вы ее на каникулах в феврале, вас, знаете ли, многое бы удивило. Кстати, она вам показала свою татуировку?» — спросила Жанна. «Мы играем или рассказываем случаи из жизни», — прервал ее Александр. Выпив за ужином, все пребывали в благодушном настроении. Жанна и Лора приготовили мохито, а молодые люди расчистили стол для игры. Так они провели два часа, в азарте крича и пряча карты под стол. Невестки дружно закатывали истерику, поймав кого-нибудь из легенеков на жульничестве. Потом все разошлись по комнатам, где, собственно, и состоялся ночной разбор полетов. «Какая такая татуировка, Мартина?» — в ужасе спросил Жак. «Я не хотел выяснять отношения на глазах у детей, но ты могла бы мне сказать, я, как идиот, все узнаю последним». «Подумаешь, крошечная, пустяшная татуировка, не делай из мухи слона. Хочешь посмотреть?» предложила Мартина, снимая гольфы. Действительно, ее тонкую щиколотку украшала скромная татуировка в виде ниточки. «Ну ладно, очень мило, мне нравится. Прямо юная бунтарка», — сказал Жак, нежно обнимая жену. «Меня это даже возбуждает. Хочешь, я себе тоже сделаю якорь на бицепсе?» «Кошмар какой!» — фыркнула Мартина, целуя его. В соседней комнате Стефани выговаривала матье. «Если завтра твой отец снова поставит будильник на девять утра, я соберу вещи и перееду к Антуанете. «Ты с ума сошла, при чем тут он? Телефон зазвонил случайно. Должно быть реклама, они ждут девяти, чтобы начать обзвон». «Как же ты наивен, дорогой. И, кстати, хватит жульничать. Это и есть так называемое воспитание легенеков. Ай, твой сын меня замучил, он давит мне на мочевой пузырь. Ну вот, мне опять надо в туалет. Когда уже это закончится?» За стеной Джек, которого Лора и Александр тайком затащили к себе, удобно устроился у них на кровати. «Давай завтра придумаем что-нибудь необычное. И вообще, я собираюсь покончить с нашей вечной рутиной. Барбекю, дневной сон детей, пляж и аперитив с колбасками. Не хочешь сбежать со мной в динар? Там, может, есть какая-нибудь выставка? Кроме того, завтра не наша очередь готовить». «Почему бы и нет?» — протянул Александр хотя мне нравится ходить на пляж и снимать играющих детей. А завтра обещают прекрасную погоду, надо подольше побыть у моря». «С тобой каша не сваришь, какая скука! Ладно, спокойной ночи», — заключила Лора, повернувшись к нему спиной. В дальней, самой маленькой комнате в конце коридора привикались Жанна и Николя. «Прошу тебя, следи за собой, это мой отец, а не твой приятель. По-моему, ты слишком часто его одергиваешь и подшучиваешь над ним», — сказал юный шеф. «Ну надо же, он тебя ведет, как прожженный и высмеивает мой выговор, а что касается курения, то он сам хорош. Что ж мне теперь заткнуться?» — запротестовала Жанна. «Дело не только в этом. Привет, напарник, что за панебратство? «Ах, вот оно что!» Как прикажешь вести себя с твоими родственниками? Помалкивать в тряпочку? Ты серьезно? Давай остановимся на этом, ты все понимаешь наперекосяк. Иди ко мне. Размечтался. Завтра дежурю и уеду к маме до конца отпуска. Вот-вот, вали к любимой мамочке, — крикнул Николя, и в сердцах выскочил из комнаты. Наткнувшись на Стефани, которая вышла из туалета, он проорал. «Очаровательные невестки!» Суки вы все!